Кроме того, Дэвид Брюс, сын Роберта Брюса, женился на Иоанне Английской, второй дочери королевы Изабеллы. Стоило ли ради всего этого не излагать прежнего короля, жившего теперь изгнанником в Беркли? Глава 7 Соломенная корона. Багровая заря разлилась по небосводу за холмами кастуда Скоро взойдет солнце, сэр Джонн, — сказал Томас Гурный, один из двух всадников, ехавших во главе эскорта. «Да, солнце-то взойдет скоро, мой друг, а мы еще не доехали до места назначения», — ответил Джон Мальтраверс, скакавший с ним рядом. «Когда рассветет, люди чего доброго узнают того, кого мы везем», — вновь поговорил первый. «Все может быть, но нужного, чтобы ты не стало этого избежать». Они нарочно повысили голос, чтобы их услышал следовавший за ними пленник. Накануне в Беркли прибыл Томас Гурный, пересекший половину Англии, и привез из Йорка новое распоряжение Роджера Мортимера относительно охраны незложенного короля. Гурный не отличался красотой, но у него был вздернутый и несистый, зубы выступали вперед, а кожа походила на свиную, ярко-розовая вся в пятнах и в рыжеватой щетине.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 Он с явным наслаждением наблюдал за происходящим.